Глава вторая. Ух, ну наконец-то всё, подумал я утром 8 июля 1904 года. Наконец-то величество женились друг на друге. Кстати, в силу отсутствия прецедента русская императрица теперь называется не по отчеству, а по номеру. То есть её величество Мария I. Всё-таки действующая королева. Свадьба вышла на славу. Сложно даже сказать, кто тут был главной звездой Мари или Маша. В достойщи императрица буквально поразила весь Петербург как молодостью и красотой, так и небывалой смелостью своего наряда. Юбка открывала почти все сапоги. В общем, на меня смотрели с завистью. Как и положено на приличной свадьбе, не обошлось без мордобоя. Я со сомнениями, могли делать сбитые костяшки пальцев на обеих руках. Блин, аж вспомнить неудобно, как коряво я чистил рыло красавчику Сандро. Вот что значит 4 года без практики. Надо собой подзаняться, а то мало ли ещё чему полезному разучусь. Правда, Гоша был в некоторых сомнениях, мол, а хорошо ли это вот так на людях. Но Маритвёрда сказала, что так и надо. Ничего мол было всякие скобрезности говорить в её адрес, тем более на французском, который мне несколько незнаком, добавил я. Но слава Аллаху, праздник позади, до коронации ещё 2 месяца, и можно спокойно заняться делами. Причём сегодня не всякими интригами в исполнении моих спецслужб, а мирным созидательным, так сказать, трудом. Я взял карандаш,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 полноценное противоснарядное бронирование не потянуть. Да оно и не особо нужно на первом этапе. Всяких колёсно-гусеничных уродов плодить тоже не будем. Значит, исходя из скорости в 35 км, получаем максимально допустимый вес тонн в 20. Компоновка. Хм. Почему не получилось распространение с движком и коробкой спереди? Вроде так вполне разумно дополнительная защита самого ценного в танке, то есть экипажа. Компактность. Не нужен кардан. Боевое отделение объединённо с моторным. Управление опять же удобное. Движок, ясное дело, надо ставить поперёк. Вооружение. Ну, пусть будет вариантом. Часть короткоствольную 3-дюймовку.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 Раз мы собрались такие делать танки, то понятно, что оставить их без грузовиков я никак не мог. Так что недавно сманинный из Германии в Георгиев на автозавод Луцкой уже приступил к рисованию трёххозной трёхтонки, под четырёхцилиндровый вариант того же Тринглера. Если дело пойдёт хорошо, то успеем потом на базе грузовика сделать типолу гусеничный транспортёр. Время до обеда пролетело незаметно.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 Он получился на кило 300 легче, на 20% дешевле и несколько надёжнее имеющегося. Кроме того, Маузеровский патрон мощнее нашего, что вовсе не лишнее именно для пулемёта. Но делать под него массовую винтовку, не уверен, что это правильный путь. Я обдумал ваше предложение насчёт промежуточного патрона уменьшенного калибра на чём Мосин.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 По этому установке на дуба мощность можно будет поднять до 500 сил, писал Тренчер. Семицилиндровая звезда стоящая сейчас на кошках, должна была остаться для лёгких транспортных и разведывательных самолётов. На дуб на этот мотор не предусматривался. Предельно простой трёхцилиндровый мотор мощностью порядка 70 сил для учебных самолётов У всех движков предполагались одинаковые ЦПГ, клапанные механизмы и головки. Я написал резолюцию, очень даже согласен, но почитайте мою бумажку. И пришпилив ту самую бумажку, отложил документ для отправки. В моей добавке содержалось общее описание и эскизные чертежи тоже 14-цилиндровый, но более крупной, 40-литровой звезды. Мне очень хотелось иметь мотор Аша 82. Вечером в Гачино заехал Гоша. Я тут провёл небольшое такое исследование, сообщил он мне. Вот, сравни, пожалуйста, два эти списка. А что их сравнивать? Я и так вижу, что они одинаковые. Только почему в правом три фамилии подчёркнуты? Объясняю, правый список это те, кто уже успел выразить мне своё возмущение безобразным поведением некоего Найдьёнова, который по своей сути есть безродный выскочка на ужине после свадьбы. Подчёркнуты в нём те, кого на этом ужине не было. Левый он твой. Там перечислены мои родственники, подлежащие, хмм, ну, в общем, подлежащие чему-то там. так это вы с маман что специально всё подстроили. Ну, не то чтобы совсем специально, признался я, но мысль обозначить им действительное положение дел и посмотреть на реакцию была. А тут подходит эта пьяная рожа, торчащая на почётном втором месте в моём списке, и начинает что-то квакать Мари. Я ещё думал, может, ну его нафиг. Но Мари взяла и перевела мне его послаш.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 И, кстати, на тебя генерал Азмара улыбается, что ты его не разбудил перед своей выходкой. Он тоже хотел поучаствовать. Гоша прошёлся по комнате и наконец обратил внимание на листы со эскизами танков, специально оставленные на столе. Правда, сверху я положил картинку, имеющую несколько иной характер. Именно её величество и выбрано к высочайшему рассмотрению. «О, наконец-то! А то я уже отчаялся посмотреть на настоящий танк!» «Это Т-35?» «Нет, — хмыкнул я, — это Т-39. Он побольше, а в моем исполнении будет еще и плавающим. Вот только мореходность ему никак не сделать приличной. Так что Ла-Манш придется переплывать исключительно в хорошую погоду». С Гоши можно было начинать лепить статуи эпического охренения. Наконец до него стало помаленьку доходить. Вот именно, подтвердил я. Photoshop страшная сила. А заинтересуется, не пожалею сил, построю пару штук из фанеры и продемонстрирую, как замечательно они плавают. Надо ведь всему миру показать, чем занимается новый завод. Не это же им под нос совать. Я потыкал пальцем в настоящий эскиз. Сам видишь, мелковат, не зрелищно. Думаешь, для чего я с таким энтузиазмом лансдорсовского секретаря люблю, который, кстати, что-то уж очень подозрительно мордой на рельсы махивает? Ага, на того самого, который Сидни Джордж. Просто выбить признание, как он Ники травил, мелковато для такой фигуры. А вот если через него наладить канал поставки моего художественного творчества в Англию, это будет самое то. Никакая экономика не выдержит. Кстати, посерьёзней, Гоша, наша наша бы выдержала. Проект сметы уже начал делать? Сразу предупреждаю, совсем зарезать ассигнования на флот не дам. О, как замечательно обрадовался я. Мне как раз надо два линейных крейсера. Только хороших, не какие-то императрицы имени катамарана машки. Кстати, надо с Круловым что-то делать. Больно уж вольно он с бюджетом обращается. Зачем тебе два крейсера, с подозрением спросил Гоша. Авианосцы сохранять. А про Крылова ты, значит, согласен? Может, вызовешь его и намекнёшь? Твоих же любимых классиков тебе напомню, усмехнулся Гоша. Кто есть король светлое величество. А для пугания народа имеется специальный персонаж, которого, кстати, по углам уже называют гачинским коршуном. Что они знали?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 полностью всю линию по производству авиационных двухтактников не слабо. Все новые бобики, а нам остаются только первого выпуска и вообще тузики. А в музей хочешь устроить? Так да ладно. Я рад за них. 18 кошек. А соสนятным автоматом вывода из пикирования. Кондор номер 3. Такого же и строить ещё не начали. И это кое слово предоплата, пояснил я. Вот предоплатят и начнём. Надо будет с Машей посоветоваться, прикинула величество, хватит у них сейчас денег или придётся отсрочку давать. Вообще-то я предполагал всё это ученить по бартеру, скромно сообщил я. Понимаешь, мне нужен хорошаби аносится. Отпускай и строят. Один нам и сколько-то себе, уточню, Гоша. Ты хотел именно этого? Разумеется. Нам даже в случае ухудшения отношений их авианосцы пофигу. Через 5 лет вся Япония будет в зоне действия нашей береговой авиации. А некоторым остальным такие су дёнышки у берегов какого-нибудь Тору-Харбора не помешают. Я так думаю. Ладно, стало величество. Это я утверждаю.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 Так это твои прерогативы, рассмеялся Гоша, обеспечить, как бы это помягче сказать, правовую базу государственного планирования. Вплоть до уголовной ответственности за невыполнение. Я не против. И ещё чуть не забыл обрадовать. В пятилетку я уже забил и реформу правописания. Так что можешь больше бессонными ночами не мучиться вопросом, через е или через я пишется твоё любимое слово.